Поплавок дернулся, Илья элегантно подсек и вытянул пустую леску. чертыхаясь он покопался в жестянке ухтомского, аккуратно выдернул из поролона последний крючок и восстановил статус-кво. Назадив червя, смачно полюнул на него и мрачно пригрозил. — Не советую я тебе с крючком ноги делать. Я твои приметы запомнил. найду за всех срок мотать будешь. Отпуск опять шел на смарку. Он четко катился по накатанному сценарию двух предыдущих. Разве что сидели они теперь не на болоте, а на чистом плесе у излученной реки. Нужно сказать, что на этот раз... Илья подготовился к походу более серьезно, так как и был твердо уверен что чудо которого так долго ждали кожевников с сухтомским на этот раз произойдет непременно В мешок был до отказа сбит подарками для его старых и новых друзей из три девятого отдельно в прозрачном целлофановом пакете лежала целая кипа портретов Марии-искусницы. Он и сам не знал, зачем ему такое количество принтерных репродукций, но расстаться с ними не мог. На поясе капитана висел тесак побратима в простых неприметных ножнах, изготовленных по спецзаказу. Родные слишком в глаза бросались. Их капитан хранил в тайничке, срочно сооруженном в его старой холостяцкой квартире, и в поход брать не стал. Яичко Кащея Илья поместил в жестяную коробочку, которую заботливо проклеил изнутри толстым слоем поролона и положил в нагрудный карман камуфляжки. Поплавок опять дернулся, подсечка, Илья потянул делище на себя». Блин, да что они, эти крючки налево толкают. Хюрич! Тишина. Илья бросил удочку и заглянул в палатку. Полковник со старлеем храпели во всю мощь легких, распространяя вокруг себя благовоние, переработанной накануне столичной. Ну и хрен с вами. Значит, будем без ухи. Объявляю разгрузочный день. Затолкав в плеер свежие батарейки, капитан нацепил наушники и вольготно развалился на песке, болтая босыми ногами в воде. — Знаю, милый, знаю, что с тобой потерял меня ты, потерял! — завопил он во все горло музыкально вторя Пугачевой. Однако долго музицировать ему не дали. Кто-то довольно ощутимо цапнул его за пятку. Капитан подскочил так, что наушники вместе с плеером отлетели метра на три. «Слушай, кончай орать, а? Всю рыбу распугал. Кстати, это я не ем. Можешь обратно забрать». Огромная поросшая мхом щука выплюнула на песок крючки. «О, блин!» а я на червяков грешил, ляпнул обалдевший Илья. Как не ждал он чудо, оно все равно застало его врасплох. Щука от такого предположения обалдела не меньше, и непременно бы утонула, не будь она на мелководье. Однако с замешательством справилась быстро. Окинув критическим взглядом капитана, неопределенно хмыкнула, и что-то буркнуло себе под нос. «Чего?» — не понял ли я «Таким мне тебя и описывали. Ну чё вылупился?» — нахально спросил гонец из Тридевятого. «Подкормка есть, жрать охота. Пока до тебя добралась, кило три скинула». «Есть перловка». «Сыпь. Может, какой задохлый карасик». Капитан выскреб из котелка остатки перловой каши и послушно кинул в реку. Вода вокруг забурлила. Задохлые карасики спешили на халявную кормежку. Щука рванула за тем же самым. Ну вот, она удовлетворенно рыгнула, лениво подплывая к берегу. «Поели, теперь можно и...» «Я тебе посплю!» Капитан торопливо собирал пожитки. «Это идея! А вообще-то я другое имела в виду». «Что имела?» Нож побратимо был надежно приторочен к поясу. «Делом заняться. Да готов?» «Ага, минуточку. Только погоди, я тут двух обормотов растолкаю». Сослуживцы, дядька до да племянник его, рвутся в тридевятое, чтобы им третий отпуск мне гадят. — Не пойдет? Щука задумчиво почесала морду хвостом, затем им же поковырялась в зубах. — Слушай, ты сколько крючков сегодня потерял? — здесь Семь, вроде, — пожал плечами капитан. — Точно семь. Щука брезгливо стряхнула седьмой крючок на песок. Или восемь, я не считал. «Ну, если у меня аппендикс воспалится!» — пригрозила щука. «А откуда у тебя может быть аппендикс?» «А у тебя откуда?» «Так я ж человек!» — вздохнул Илья. «В нашем брате дерьма знаешь сколько?» Он грустно взглянул на палатку. «Тебе это, короче, не грозит». «Точно?» «Точно». «Смотри, за базар ответишь?» «Да отвали ты со своими базарами. И, кстати, почему, собственно, не пойдет?» «Что ты против моих хорошей имеешь?» Рюкзак с подарками был уже за плечами. «Мне заказали только тебя». Командир группы захвата только потому и дожил благополучно до своих тридцати шести, что рефлексы у него работали гораздо шустрее головы. Вода вокруг замшелого киллера вскипела от напора пуль. «Стоять! Руки вверх!» Щука немедленно вытянулась в воде по стойке смирно, по дельфине работая хвостом. Плавники были честно задраны вверх. — Апа! — взмолилась она. — Да пожалей, старую! Шуткую я так! Прикористая, блин! Я тебя трогала! Очередь прошла совсем рядом с ее замшелым хвостом. — Ну, молодежь пошла! Шуток не понимает! — Если я сейчас в тридевятом не окажусь... — Дай сообразить! Я от тебя соображу, опять какую-нибудь подлянку устроишь? Гони в тридевятое прямо в посад. Ну, как скажешь, главное не промазать. И щука завыла заклинание переноса, старательно вспоминая слова. — Что значит «не промазать»? — начал было возмущаться Илья. — Зать! — Зать! И выплюнул последний слог Вместе с болотной жижей Ну, невезуха Пробурчал капитан Выползая на берег В прошлый раз Окосевший в три 9 вывалился А теперь грязный Как чушка Да еще и архаровцев своих Растолкать не успел Блин Сами виноваты